Эссе. Другой тип проблемных материалов, которые чаще встречаются в серьезных журналах, подобных London Review of Books или Prospect, представляет собой то, что по формату можно отнести к эссе. В этом случае автор выбирает тему, подобную расизму, рок роковому пенальти, проблемам образования в средних школах, нищенству или сексу на одну ночь и создаёт хорошо продуманную статью, основанную на исследованиях и на собственных размышлениях. Изучение информации отличает его вид статьи от прямого изложения авторской позиции, хотя временами это различие и не очевидно. Этап исследования в СССР начинается с вопроса, а не с высказывания своей точки зрения и поисков подтверждения правильности своей позиции. Я не имею в виду обсуждение серьезных вопросов, связанных с политикой или этническими проблемами. Это касается таких тем, как, например, проблемы одиночества или отказ от просмотра футбольных матчей по телевидению. Невозможно обойти вниманием в данной главе разновидность, проблемных материалов, которую можно назвать советом или рекомендации. Самые разные виды подобных статей заполняют страницы журналов для женщин и девушек. Это не считается, не учитывая колонки советов от психологов, которые касаются специфических проблем. Феминистки наверняка задали бы вопрос, неужели женщины настолько беспомощны в повседневной жизни, что им необходимо бесчисленные советы в этой области. Достаточно провести несколько... Примеров выглядит великолепно обнажённый тренировка для лентяек, мечтающих о сексуальной фигуре. Как найти твои подруги, парни? Социолог Маджори Фергусон сравнивает многие советы в женских журналах с традициями, принятыми в религиозной сфере же, как новички в религиозных сектах должны пройти через определенные обряды, так и девушек обучают ритуалам, связанным с культом женственности, например, тому, как очищать и увлажнять кожу, во многих подобных и до многим подобным приёмам. В некоторых случаях эти советы абсолютно безвредны, но феминистки с традиционными взглядами так не считают. По их мнению, круг тем этих советов ограничен вопросами красоты, моды, домашнего хозяйства и секса, что само по себе не вызывает одобрения. Недавний успех мужских лайфстайл журналов демонстрирует, что представителям сильного пола тоже необходима помощь в обучении основам повседневной жизни. Во всяком случае, это показывает, что издатели решили делать деньги на внушение мужчинам мысли о том, что им необходима такая помощь. Так читателей Журнала FHM в 1998 году учили упаковывать рождественские подарки. И сейчас некоторые журналисты преподают мужчинам науку обращения с грудными младенцами. FQ – The Essential Dead Mag. И рассказывают о свадебных обрядах «Stack and Groom». Материалы и советы появляются почти во всех видах периодических изданий. Финансовые журналы... Рассказывают читателям, как решать вопросы пенсионного обеспечения. Издания для родителей помогают выбирать пленки для детей. Журналы о горных велосипедах дают указания по их обслуживанию. Только воображение автора ограничивает перечень тем, на которые можно написать материал с объяснением, как это делать.